Глава 32. Дворец Матвей Алексеевич Гагарин не отличался красотой и мужественностью. Ростом мне по плечо, оплывшая фигура, покатый лоб переходил в обширную лысину, а маленький рот все время складывался в надменную улыбку. Но его талант, даже не неразбуженный так фонил мощью, что князь казался на голову выше и наверняка виделся окружающим неотразимым. К счастью, Анубис был начеку, и я не попал под колдовское обаяние. — Рад познакомиться с вами лично, Константин Платонович. Гагарин и не подумал протянуть мне руку, сложив ладони на тяжелом набалдашнике трости. — Много слышал о вас. «Жаль, что знакомство происходит при таких обстоятельствах», — я усмехнулся, — «не слишком подходящих для беседы». «А, по-моему, обстоятельства замечательные и могут стать еще лучше, если вы передадите мне Павла Петровича». «Вам? Не припоминаю, чтобы Екатерина Алексеевна назначила вас воспитателем наследника». «Константин Платонович», — Гагарин рассмеялся. — Вы же все прекрасно понимаете. Не будем играть в словесные игры, мы не на приеме, и поговорим без обеняков. Согласен, — я кивнул. — Сам не люблю ходить кругами. — Я здесь, чтобы сделать вам предложение от лица Иоанна Антоновича, единственного законного императора. Что обещала Екатерина за вашу поддержку? Деньги? Земли? Вернуть княжеский титул? «Иоанн Антонович готов дать вам в два раза больше. За предательство и переход на вашу сторону?» «Нет». «За то, что вы отойдете в сторону и не будете вмешиваться. Заберите ваших людей, покиньте летний дворец и предоставьте Павлу его судьбе. Мы даже готовы подыграть вам. К примеру, я прикажу гвардии». «Гвардии?» да «Новой гвардии императора Иоанна Антоновича». Гагарин повернулся и указал на своих опричников. «Не смотрите на их вид, они не успели пошить полагающиеся мундиры. Так вот я прикажу им отойти, будто вы сумели нас прогнать. Вы уедете, ну, скажем, в Зимний дворец, а в это время дело будет сделано». «Вы план успели придумать», — я покачал головой, — «чтобы я со спокойной душой отдал на смерть невинного ребенка». Гагарин ехидно хмыкнул. ли говорить о сострадании невинности. Но если вы такой чувствительный, почему бы вам не исполниться состраданием к Иоанну Антоновичу? Милостивая Елизавета...» Заключила его под стражу, когда он был намного младше Павла. «Нет, не хотите?» С каждым словом князь распалялся, так что в конце он чуть ли не кричал мне в лицо, но к его чести сумел взять себя в руки и успокоиться. В отличие от царя Петра и его потомков, Иоанн Антонович унаследовал милосердие от своего деда. «Никто не собирается убивать Павла». Он будет отправлен под охраной в монастырь, где позже примет постриг. Никто и пальцем его не тронет. Голос Гагарина звучал убедительно, но по глазам было видно — князь врет. Я кожей чувствовал, как от него пышет ненавистью и жаждой мести. Он хотел отыграться на потомках Петра Великого за то, что тот сделал с его дедом. если месть Надо подавать холодный то Гагарин принес ее замороженной. Что скажете, Константин Платонович? Княжеский титул, пять тысяч душ и земельку где-нибудь под Москвой. Можем добавить миллион рублей золотом, чтобы было приятнее. Вам нужно всего лишь отвернуться. Когда он посулил миллион... В его голосе послышалась фальшь. Никто ничего не собирался мне отдавать. Все эти переговоры — всего лишь хитрая уловка, чтобы убрать меня с дороги и, если получится, тихонько закопать под кустом. В любом случае, даже предложи они деньги прямо сейчас, я не собирался выдавать им Павла. И покушение на себя тоже. Я ничего не забыл и ничего не простил. — Простите, князь, но вы плохой купец. — Что? — Вы пытаетесь купить то, что не продается. Мою честь, предложивы подобное в других обстоятельствах, я вызвал бы вас на дуэли пристрелил, как бешеную собаку. Но сейчас мы и так сойдемся в бою, и я буду крайне рад оторвать вам голову. Я провел ладонью по горлу показывая наглядно для доходчивости. В ответ Гагарин ощерился, демонстрируя испорченные зубы. Малакасос! Его талант пробудился и стал подниматься из глубины. От касания его силы похолодели пальцы, будто я дотронулся до ледяной глыбы. Его мощь была больше, чем у покойного Голицына или у Марьи Алексеевны. Концентрированное могущество, без изящества и тонкости, привыкшее пробивать тараном любое препятствие. Я вырву тебе язык, отрублю руки-ноги и отдам на потеху своим дворовым. Мне доставит радость смотреть, как ты подыхаешь в навозной куче, когда я пью утренний кофе. А умирать ты будешь долго, я тебе это обещаю. Это мы еще посмотрим, князь. Со своей стороны могу обещать, вы трижды пожалеете, что связались со мной. Такой старик, как вы, должен сидеть в своей усадьбе и отмаливать старые грехи, а не пытаться устроить переворот. Сняв треуголку, я изобразил насмешливый издевательский поклон. — С нетерпением жду, когда смогу укоротить вас еще на пару вершков. И, не желая больше с ним говорить, развернулся и пошел обратно во дворец. За спиной бурлил эфир от гнева Гагарина, но нападать на меня со спины он не стал. Все же честь для него была не пустым звуком. Впрочем, на всякий случай, я держал руку на скудельнице. Готовый убить его первым. Офицеры гвардии ждали меня с безрадостными лицами. Трусами они не были, но сил у нас было гораздо меньше, чем у противника. А с учетом пушек, которые скоро здесь появятся, наше положение казалось безнадежным. — Судари, — обратился я к ним, — только от вас сейчас зависит судьба наследника престола. — Жизнь готовы положить! — выкрикнул один из подпоручиков, гордо выпитив грудь. — Класть не надо. Вы должны выиграть немного времени, задержав противника. Обороняйтесь, сколько сможете, и отходите к галереи через мойку. Как только наследник будет в безопасности, мы устроим предателем, — я кивнул в сторону сада, откуда уже чувствовалось нарастающее давление эфира, — Хороший сюрприз. А теперь вперед, по местам. Поднимаясь на второй этаж, я услышал громыхание ударных заклятий. Опричники пошли на штурм дворца. Судя по возмущению эфира и запаху перегара, охранные заклятия сработали как надо. А следом начали отвечать уже мои гвардейцы, и в эфире стало невозможно разобрать хоть что-то из-за мешанины заклятий. Впрочем, мне это не помешало подготовить сюрприз для атакующих. Я вытащил из воздуха последний довод и на ходу принялся готовить огромный знак под дворцом. Не такой глубокий, как в Преображенской слободе, а где-то на уровне подвалов. И влил туда столько мощи, сколько в него влезло без немедленной детонации. Посмотрим, как понравится князю деланная магия. Молодой Еропкин ждал меня в коридоре, упокоив наследника. «Константин Платонович, там бой. Прикажете нам тоже атаковать?» «Собирай всех людей, мы уходим. Всех гвардейцев, что стоят на этаже в караулах, тоже собери. Бегом». Юноша сорвался и умчался так, что пятки сверкали. А я распахнул двери и объявил. «Мы уходим немедленно. Дмитрий Иванович, возьми Павла Петровича на руки и не отпускай его». «Васька, на тебе мурзилка! Быстро, быстро, времени нет!» «Мои солдатики!» — Павел вывернулся на руках у Кижа, оглядываясь на свое игрушечное войско. «Павел Петрович, я на ходу поднял одного оловянного солдатика и подал мальчику. Это ваш телохранитель. Остальные войска должны остаться, чтобы прикрыть ваш отход». «Они все погибнут?» — Павел посмотрел на меня печальным взглядом. «Да, это их долг, ваше высочество». Если придется, любой из нас останется и будет драться до самого конца. И вы, и я тоже. А теперь постарайтесь не крутиться, чтобы Дмитрий Иванович вас не уронил. Бегом мы одолели длинный коридор и свернули ко входу в галерею. Нас догнали опричники во главе с Еропкиным и десяток рядовых гвардейцев. Проверьте, безопасно ли на той стороне. Опричники ринулись по галереи, а мы остановились в ожидании сигнала. Если Гагарин не дурак, он наверняка поставил засаду. Но пробиться здесь в любом случае будет легче, чем через развернутую гвардию перед дворцом. Константин Платонович, наследник, потянулся и шепнул мне. «А вы можете подарить мне мурзилку? Хотите, я вас взамен графом сделаю? Потом, когда подрасту». Я улыбнулся и потрепал мальчика по макушке. «Мурзилка не вещь, чтобы его дарить. Как он сам захочет, так и будет». «Мяу!» — подал голос кот, удобно развалившись на руках у Васьки. Мальчик вздохнул. «Тогда он не пойдет. У меня воспитатели строгие». «Чисто!» — с другого конца галереи закричал Еропкин, взмахнув рукой. «Вперед!» Пропустив Кижа и Ваську, я задержался у входа в галерею. Прислушался к эфиру. И недовольно поморщился. Охранные заклятия пали под ударами пушек. Гвардейцы попятились и начали отходить внутрь дворца. Мне не пришлось напрягаться, чтобы почувствовать чужие смерти. Почти три десятка рядовых и пятеро офицеров остались лежать на развороченном взрывами первом этаже. «Константин Платонович!» — Киш заорал, добежав до другой стороны. «Мы вас ждем!» Не оборачиваясь, я поднял руку. Мертвец все понял и больше не кричал. «Так, еще минуточку. Сюда!» Из-за поворота появились гвардейцы, слегка перепачканные в саже, несколько раненых, но живые. «Шевелитесь быстрее!» Пока гвардейцы пробегали мимо, я наблюдал через эфир за внутренностями дворца. Через старые стены, пропитанные магией... Смотришь, будто через толстое мутное стекло. Да и не самих людей видно, а тени талантов и заклятий. Но этого было достаточно, чтобы заметить приближающихся магов. А в первых рядах шел настоящий титан, под которым прогибался эфир. Неужели Гагарин сам решил возглавить атаку? Это я его так задел за живое или он решил расправиться с наследником лично? Дворец содрогнулся от тяжелого удара, а в галерею влетел последний гвардеец. Вот теперь и мне пора двигаться. Подожду Гагарина на другой стороне. Не знаю, по кому стреляли маги во дворце, когда все гвардейцы оттуда ушли. Пол галереи вздрагивал от взрывов, Будто от шагов Приближающегося командора Вот вы где Константин Платонович На противоположном конце галереи Появилась фигура Гагарина Что же вы не дождались Меня, чтобы выполнить Своё обещание Он улыбнулся И его талант потянулся В мою сторону темным облаком Как раз наоборот, князь Я только вас и ждал Улыбнувшись Я щелкнул пальцами, активируя гигантский знак под дворцом. Не было ни взрыва, ни звука, ни дрожи. Тихое, как весеннее половодье, из подвала вверх рвануло негасимое пламя, одновременно жидкое, как вода, легкое, как воздух и густое, как кисель. Пожирая перекрытие дворца, стены, мебель, и людей с одинаковой легкостью. За два удара сердца огонь охватил все здание до самой крыши. Князь стоял на краю моей фигуры, и его тоже не миновала страшная участь. В одно мгновение остатки его волос сгорели, раскаленные языки охватили одежду, а лицо обуглилось до костей. Жутко закричав, Гагарин бросился в мою сторону. Уже не жилец, он сопротивлялся силой таланта и бежал, полыхая факелом. Глаза горели зеленым колдовским светом, пальцы скрючились, целясь мне в горло, а из глотки рвался страшный и болезненный вой. Нет, я ударил его силой, вытянув руку с посохом, вложив в удар столько же мощи, Сколько в огненный знак Эфирный кулак врезался ему в грудь Сломав магическую защиту Проломив ребра И отбросив тело назад Будто тряпичная кукла Кинутая в костер Гагарин влетел в пылающий дворец А следом Со страшным грохотом Обрушились стены И погребли под собой князя